Глава одиннадцатая Издал я нечленораздельные звуки, приходя в себя. Подташнивало, кружилась голова. сотрясение мозга точно есть. Вот же гнида! А еще крест православный носит. Это я про того русича, которого не оценил как опасность, потому и не следил за его действиями, акцентируя внимание на воинах хана. Что-то я впадаю в какое-то идеалистическое восприятие реальности. Сильно упрощаю современные социальные явления. Православный, значит, свой? Оказывается, что не всегда. Предательство — это постоянный бич любого общества, особенно когда в стране не все гладко до усобицы, количество предателей растет. А Русь, она нынче не самая стабильная земля. Нет, я не хочу искать оправданий тому чудаку на букву «М». Ударил меня, своего единоверца и соплеменника? Все, брак мне, и точка. «Зиндан», — констатировал я свое место пребывания. Привстав в яме, попробовал присесть, повторить пару упражнений. Нужно размяться, вопреки даже болям в голове. Если не двигаться, не прокачивать кровь и не держать в тонусе мышцы, то день-два, и все, побег окажется невозможным, просто бежать не получится. А несколько недель, так и того хуже будет, с атрофированными мышцами рядом со мной можно будет даже и охрану не выставлять. Между тем яма была не сильно глубокой, метра четыре, и вырота в таком суглинке, что вполне можно опираться на выступающие комки глины и выбираться из ямы. Сверху ямы была положена... сплетенная из веток решетка, отодвинуть которую мне казалось несложным делом. А вот что было сложно и опасно, так ноги, которые оказывались по щиколотку в воде из растаявшего в яме снега. Так что весьма возможно и обморожение получить. Чтобы увести воду, я руками в противоположном углу от того места, где я находился, стал копать канавку, перебирая глину, и накидывая ее горкой в другом месте, где и собирался обосноваться. Подобное инженерное сооружение очень помогло. По крайней мере, мои ноги уже не были в воде. Время тянулось мучительно медленно. Пока был занят копанием канавки, так еще ничего. А после... Такие вот зинданы — это не только физическое испытание, это еще и серьезный удар по психике человека. В яме... начинаешь ощущать какую-то безысходность, обреченность. Правда, меня такие эмоции полностью не поглотили. Все же я видел, что выбраться смогу. Из ямы — да, а вот что делать дальше? Я даже не знаю, в какой части шарука не нахожусь. И вообще, в городе ли я? Сколько был без сознания, мне никто не скажет. Может, час, а может, и намного дольше. так что могли отнести и за версту две от ханского жилища. Вряд ли хан Елтук будет возле своего шатра терпеть ямы с пленниками. Он мне показался таким аккуратистом, а еще и стремящимся показаться цивилизованным, что тюрьму станет держать подальше. То, что наступает ночь, я узнал по резкому похолоданию. Пришло понимание, что если не совершу попытку вылезти из ямы, то могу и околеть. Не расщедрились половцы дать мне соболью шубу, кинули какие-то бесформенные шерстяные материи. В них и кутаюсь. Если еще часа два назад этого утепления хватало, чтобы чувствовать холод, но терпеть его, то еще немного времени, и я начну получать обморожение конечностей. Неужели этого не понимают те, кто меня сюда скинул? Можно же было просто добить, когда я был без сознания, а не извращаться. «Эй, Руса, жива?» — услышал я голос сверху. Не думал никогда, что голос половецкого воина будет у меня вызывать столько положительных эмоций. «Передай своему командиру, что я скоро просто замерзну. Если хотите меня убить, то дайте умереть от оружия!» — выкрикнул я. «На, Руса, живи!» — сказал Кипчак и скинул в яму большой узел. Я немедленно принялся его развязывать. Внутри была меховая шапка, калат с меховыми вставками и что-то похожее на унты. Немного еды и даже небольшой кожаный бурдюк, видимо, с водой. «Эй, ты еще там?» — опомнился я, решая попробовать узнать о своей участи. «Долго мне здесь быть?» «Кан учит учить тебя, забить ханских воинов, сидеть тут!» — сказал Половец, закрывая яму не только решеткой. но и накрывая ее тканью, оставив лишь небольшой просвет, чтобы поступал воздух. Наступила практически кромешная тьма. Да, психологически неподготовленному человеку в таких условиях пришлось бы очень тяжело. Однако появилась надежда на вызволение. Если меня решили лишь проучить, то должны когда-то, ну, освободить. Надев на себя все, что было, я стал есть. В узелке был кусок еще теплого мяса. айф. Я даже задремал. Получилось согреться и сразу же разморило. "Влад", сквозь сон услышал я. Открыв глаза и не увидев ровным счётом ничего, в первый момент я подумал, что голос зовущий меня приснился. "Влад", с некоторым раздражением и громче, чем ранее, меня снова позвали. "Кто ты?" спросил я, вставая и запрокидывая голову вверх. "Я отлежка". отвечал незнакомый мне голос, «сможешь по веревке вылезти?» До того, как я уснул, я был уверен, что смог бы и без веревки вылезти, но сейчас ноги затекли, и уверенности в том, что получилось бы самостоятельно выбраться, не было. А по веревке, конечно, выберусь. Руки у меня сильные, выдержу. Об этом с уверенностью я и сказал незнакомцу. Не веревка, а, наверное, целый канат ударил меня по голове, когда его скидывал в яму мой возвылетель. Сразу вспомнилось о том, что голова у меня больная. Подступившие рвотные позывы не без труда удалось сдержать, и через минуту я уже скинув себе часть одежды, вылезал из ямы. За мной, строго сказал воин, как только я выбрался. Возражать я не стал, да и глупо это в такой ситуации мериться статусами. Так что пошел. если можно было те попытки передвижения назвать ходьбой. Ноги подкашивались, щипали, но постепенно кровь разгонялась и становилась легче. Воин, который меня вызволял, был не один. С ним было трое бойцов, и как только меня стали уводить, русичи скинули в яму тела трех половцев. Теперь точно пути назад нет, и нужно драться до последнего. Убийство в своем становище Кан не простит, «И казнит в возвращенной форме». «Где Лешка?» — спросил я, когда мы, пригибаясь, а порой и ползком, удалились от ямы на метров двести. «Сотник Алексей с ханом пирует», — сообщил мне воин. «А пир ханский, так и не вышло б тебя вызволить. Князь Игорь Ольгович выставил бочки с медом и пивом всем половецким десятникам и сотникам. Это и позволит нам уйти. Сотник присоединится позже». Он под рассвет покинет Шарукань. Олег Ольгович заключил договор с кипчаками о помощи? Поведет степь на Русь? Спросил я. Воин промолчал. Лишь в сумраке я увидел его недоверчивый взгляд. Не хочет сообщать мне информацию. Ну и ладно. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, после того, как прозвучало имя Новгород-Северского князя, зачем и почему он приходил в Шарукань. «Коллаборант хренов!» «Что с моими людьми?» Задал я очередной вопрос, несмотря на то, что мне человек-лешка всем видом и действиями показывал, что не настроен к разговору. «Знаю только, что ушли. И больше ни слова. Расспросы после того, как выйдем», сказал воин, и я послушался. «А для себя решил, что после того, когда меня выведут из этого стойбища, будет такая возможность...» Так вызову этого «командира» на тренировочный бой и накажу. А сейчас я не в том положении, чтобы спорить и требовать к себе большего почтения. Мы еще проползли и прошли метров пятьдесят. После остановились. Я и сам услышал, что рядом были разговоры на половецком языке. «Обойти не получится. Тут меньше стражи, чем в иных местах», шептал воин, так и не удосужившийся представиться. Через минуту трое бойцов с ножами в руках выдвинулись вперед, а они проползли часть пути до источника шума и скрылись за одним из каменных домов. Спецназ да и только. А я-то думал, что кроме меня и нет в этом мире тех, кто не пренебрегает и такой вот специфической подготовкой. Зря. Еще через минут пять смеха разговоры резко прекратились. Русичи сработали. Пошли. командовал мой сопровождающий. И мы быстрее, чем до того, устремились вперед. Почти бежали, даже не пригибаясь. Мы находились в той части Шарукани, которую я не видел, скорее всего, с противоположной стороны относительно той, где я входил в город со своим отрядом. «Кони, за теми кибитками, мы их днем еще приметили. Придется сражаться, там пять кипчаков охраняют наших коней», сообщил воин, протягивая мне меч. «Своих коней жалко, что оставляем», — посетовал один из воинов, но под гневным взглядом старшего замолчал и не стал развивать тему. Получив меч, я ощущал себя более комфортно. Оружие придало уверенности. Ну, опять воинов — это не соперники. Я оценил уровень подготовки русичей, которые меня вызволили. Они профессионалы. Ну и я не лыком шит. «Стоим!» Последовал приказ, когда мы приблизились к кибиткам и рядом стоящему шатру. Похожий блокпост встречал меня с отрядом при входе на территорию города. Поэтому можно было сделать вывод, несмотря на ограниченную видимость, что меня вывели на окраину Шарукани. Вжух! Полетела первая стрела в кипчака, что-то активно рассказывающего у костра своим сослуживцам. Следом отправилась еще одна стрела. Оказывается, что у двоих из четырех воинов, что меня сопровождали, были луки. Интересные они бойцы. Хотелось бы плотно с такими поработать. Бой был столь скоротечным, что мне не пришлось в нем участвовать. Двое стражников были убиты стрелами, еще трое — зарублены мечами. А уже через две минуты я пожалел, что хорошенько не помародерил, не разжился трофеями в виде теплой одежды. В степи и ветер был холоднее, а еще стремительная скачка сперва сильно напрягала, мое тело пронизывало морозом. Только через минут пять, когда конь, которого я понукал быстрее скакать прочь от негостеприимного города, стал потеть, я больше прижался к животному и от теплоты коня немного согревался, а через час-полтора мы остановились. «Ветки цепляем коням!» приказывал тот самый воин, который бросал мне веревку в яму. Мы прикрепили к коням с помощью веревок заранее подготовленные ветки. Они должны были помочь скрыть следы. Небольшой снежок сыпал с неба, но его было недостаточно, чтобы быстро скрыть направление нашего движения. После один воин, взяв еще три заводных коня, отправился налево, а остальные воины, как и я, пошли направо, подметая следы от копыт ветками. Опытные преследователи должны были понять задумку, увидеть хитрость. Но в темноте, да и с падающим снегом, можно было надеяться на то, что погоня, если таковая будет, запутается. Тем более, что в Шарукане сейчас пиршество, и многие командиры вкушают русские хмельные напитки. Еще полчаса мы шли с ветками, после отсоединили их. И поскакали более резво, удаляясь на юг. Направление определял по полярной звезде. На юг двигаемся, потому как это самое глупое решение, спросил я. Да, отвечал старший воин. На север в сторону Руси отправился мой человек, но мы скоро свернем. Оловцы посчитают, что мы не можем уходить в глупых земель. Два часа скачки и остановились. Обнаружилась проблема: нам нечем было кормить коней. Лишь разгребая снег, нарвав ранее высохшей, а после размокшей травы, дали это скромное кушанье лошадям и снова в путь. Погоня была, как сообщил один из воинов, отправившийся на разведку, а после нагнавший нас, но удалось обмануть половцев, а через еще час, когда заолел над степью рассвет, мы остановились на отдых. «Я надеюсь, что ты стоишь того, что мой воин погиб». Не скрывая своего раздражения и злости, заявил мне воин на бивуаке. Он увел погоню и должен был сам себя убить, чтобы не выдать. «А его не узнают?» — спросил я, не желая заострять внимание на самопожертвовании воинов. «Нет», — понурив голову, отвечал воин. «Мой десяток, сотник Алексей, не показывал даже князю. Мы отдельно шли в Шарукань, следили за твоим отрядом. «А еще, посмотри на нас. Мы свои бороды сбрили, чтобы не быть узнанными. Сколько жертв, чтобы тебя вызволить? Кто ты?» «Тысяцки, братство», — отвечал я. «Это я знаю. Но какое дело Алексею Лешка до тебя? Я должник сотника, и за ним хоть в пекло. Но мне знать нужно», — говорил десятник. «Спросишь у Алексея». ответил я, добавляя в голос Металла. «Спрошу, не сомневайся. Мы сейчас к нему идем», буркнул старший воин, поднялся с седла, которое подложил, чтобы не садиться в снег, и пошел к своим бойцам. «Как зовут тебя?» выкрикнул я. «Стоян!» ответил мне десятник. «Только бы последнюю буквы имени не заменять на «К» в обращении», буркнул я. К вечеру мы соединились с Алексеем, с которым было только 14 воинов и ни одной телеги. Воины были недовольны и прожигали меня взглядом, определяя главного виновника их бегства. Единственный, кто улыбался, был Алексей. «Я сделал свой выбор. Я буду рядом с тобой». «Не прогонишь?» — усмехался дядя. «Не прогоню и скажи своим воинам, чтобы не сомневались». «Жизнь у них не должна сильно испортиться. Дом и хлеб с мясом я дам», — сказал я нарочито громко, чтобы услышали все. Алексей оставил меня, подошел к сопровождающим его воинам. «Кто хочет уйти, уходите. Я считаю ваши клятвы исполненными. Никто мне более ничего не должен. Подворье мое можете разграбить. Мне пути в Новгород-Северский более нет». сказал Алексей. Мне показалось, что он сейчас не столько действительно освобождает воинов от клятвы, сколько проверяет степень их лояльности. А еще я не мог не удивиться тому, как легко дядька отказывается от своего имущества. Остались все воины, хотя я не мог не отметить, что были те, кто начал крутить головой по сторонам, ожидая реакции своих товарищей. Если бы хотя бы двое высказались за то, чтобы уйти, Вероятно, половина воинов покинула бы Алексея. «Спаси, Христос, други мои, что остались со мной! Здесь самые верные из всей сотни, и не страшитесь будущего! Есть у меня серебро! Хватит обжиться хоть где!» Сказал Алексей соратникам, а после повернулся ко мне и как бы оправдывал свой поступок. «Я не буду топтать копытами моих коней русские земли!» «Бок о бок с кипчаками! Не по нраву мне сговор Игоря Ольговича со степью!» «А как клятва, сотник?» — задал вопрос стоян. «Моя клятва, данная матери Владислава, сестре моей, Агате, сильнее иных обещаний клятв. Она на крови, она — напоминание рода! Так что я нарушил бы более сильную клятву, если бы оставался с князем Игорем Ольговичем. А еще...» Алексей осмотрел всех воинов. «Вам самим. Не претит, не отвращает звать кипчаков на Русь. Мы били степняков, потеряли в боях многих своих товарищей. А теперь ловызаться в уста с ними станем? Сколько клятв было произнесено о мести половцам!» «Сколько мы ходили в степь искать своего врага и бить его!» «Вы можете вступить в братство, получить свои дома, чтобы перевести семьи под Суздаль. Если нет семей, то получите возможности их завести», — встрял я в разговор. Не сказать, что мои слова вызвали вдруг ажиотаж. Складывалось впечатление, что я сказал то, что само собой разумеется. Между тем я понимал, что сейчас перед этими людьми стоит серьезный выбор. что я для них пока еще некий отрицательный персонаж, из-за которого, скорее всего, погиб их товарищ, а они лишаются части своего имущества. А еще получается, что большая часть сотни Алексея осталась брошенной, без своего командира и части своих товарищей. Наверняка среди оставшихся с князем были не совсем лояльные моему роду воины. Или, что скорее всего... Это воины, которые более лояльны князю Новгород-Северска. «Уходить нужно, сотник. Я с тобой, но пусть каждый решает. Что до братство! Я не имею ничего против. Нам нужно будет обживаться. Но прежде, пока князю половцев, нужно сходить в Новгород-Северский и вывести свои семьи, свой скарб. У меня только два десятка коров. Мне их что, оставить?» высказался Стоян. На то мы порешили, а после стали быстро уходить. Через Алексея я послал одного воина, чтобы тот отвез от меня приказ моей сотни выдвигаться к Переяславлю. Соединяться со своими здесь, у Шарукани, я посчитал не самым лучшим вариантом. Мало того, о том, что я в бегах, будут знать только мои десятники. Для остальных я остался в Шарукани. но отдал приказ уходить. Ну а также я хотел бы узнать Рахиль. Добралась ли она до моих людей? Должна, иначе бизнес степняков-людоловов сильно пострадает, если после выплаты выкупа не будут отдавать заложников. А теперь все подробно рассказывай, родич, историю нашей семьи и давай думать о том, как мне доказать, что я знатного происхождения». сказал я, когда поравнялся с Алексеем после уже как часового перехода. «Ты – правнук польского князя Болеслава», – начал рассказывать Алексей.